Когда дошло до дела и струсило. Соня в изумлении смотрела на него. Странен показался ей этот тон. Холодная дрожь прошла было по ее телу. Но через минуту она догадалась, что и тон, и слова эти все было напускное. Он и говорил-то с ней, глядя как-то в угол и точно избегая заглянуть ей прямо в лицо. Я, видишь, Соня рассудил это так, пожалуй, будет и выгоднее. Тут есть обстоятельства. Ну, да долго рассказывать, да и нечего. Меня только, знаешь, что злит. Мне досадно, что все эти глупые зверские хари обстопят меня сейчас, будут пялить прямо на меня свои буркалы, задавать мне свои глупые вопросы, на которые надо бы отвечать, Буду указывать пальцами. Тьфу!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 Я только затем ведь и пришел. М -м -м -м. Я, впрочем, думал, что больше скажу. Да ведь ты и сама хотела, чтобы я пошел. Ну, вот и буду сидеть в тюрьме. Избудется твое желание. Ну, чего ж ты плачешь? И ты тоже. Перестань полно. Ох, как мне это все тяжело. Чувство, однако ж, родилось в нем. Сердце его сжалось, на нее глядя.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 «Это он в Иерусалим идет, братцы, с детьми, с родиной прощается, всему миру поклоняется, столичный город Санкт-Петербург, его грунт лабызает», — прибавил какой-то пьяненький из мещан. «Парнишка еще молодой», — вернул третий. «Из благородных», — заметил кто-то солидным голосом. «Но ни их и не разберешь, кто благородный, кто нет». Все эти отклики и разговоры,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 Вообще ему казалось, что до роковой минуты еще далеко, еще много времени остается, многом еще можно передумать. Опять тот же ссор, те же скорлупы на винтообразной лестнице, опять двери квартир, отворены на опять те же кухни, из которых несет чад и вонь. Раскольников с тех пор здесь не был. Ноги его не мели и подгибались, но шли. Он остановился на мгновение, чтобы перевести дух, чтобы оправиться, чтобы войти человеком. А для чего, зачем, подумал он вдруг, о смысле в свое движение. Если уж надо выпить эту чашу, то не все ли уж равно? Чем гаже, тем лучше. Воображение его мелькнула в это мгновение фигура Ильи Петровича Пороха. Неужели в самом деле к нему?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 «Шляпа. Ну что, например, значит шляпа? Шляпа есть блин. Я ее у Цимермана куплю. Но что под шляпой сохраняется и шляпой прикрывается того, что я не куплю -с. Я, признаюсь, хотел даже к вам идти объясниться. Додумал, может, вы... Однако же не прошу. Вам и в самом деле что-нибудь надо? К вам, говорят, родные приехали? Да, мать и сестра».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 Ветреный мальчишка больше ничего, даже надежды мог подавать. Да вот, пойдите с ними, с блистательным-то юношеством нашим. Экзамен то ли какой-то хочет держать, да ведь у нас только бы поговорить, да пофанфаронить, там и экзамен кончится. Ведь это не то, что, например, вы, или там господин Разумихин, ваш друг, ваша карьера ученая часть, и вас уже не собьют неудачи.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 «О, помилуйте! Сколько угодно удовольствия доставили, и я рад заявить!» Илья Петрович даже руку протянул. «Я хотел, я к Заметову. Понимаю, понимаю, и доставили удовольствие. Я очень рад!» «До свидания!» — улыбался Раскольников. Он вышел. Он качался.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 Тут на дворе недалеко от входа стояла бледная вся помертвевшая Соня и дико-дико на него посмотрела. Он остановился перед ней. Что-то больное и измученное выразилось в лице ее, что-то отчаянное. Она всплеснула руками. Безобразная, потерянная улыбка выдавилась на его устах. Он постоял, усмехнулся и поворотил наверх, опять в контору. Илья Петрович уселся и рылся в каких-то бумагах. Перед ним стоял тот самый мужик, который только что толкнул Раскольникова, взбираясь по лестнице. А, -а вы опять оставили что-нибудь? Но что с вами? Раскольников с побледневшими губами, с неподвижным взглядом, тихо приблизился к нему. Подошел к самому столу.